Глава одиннадцатая. Не сотвори кумира из себя. Ближе к полудню мы вернулись к развалинам. Предстояла огромная работа. Оля нарезала веток колючего кустарника, связала из них метлу и насадила на древко поломанного копья. Я начал разбирать руины нашего дома. Вдруг мы услышали истошный вопль. «Человек!» Кричал, сидя на куче развален вампир-недоросток. С перепугу я машинально схватился за меч, а Оли за лук. «Но зачем же так орать? Человек же! Не чудовище!» Я опустил оружие. Человек стоял совсем близко. Он был безоружен, улыбался во весь рот и демонстрировал нам пустые руки. Он был маленького роста, черноволосый, смуглый и кучерявый, как ни странно хорошо одет, в отличие от меня, изрядно обносившегося. На нем была белоснежная накрахмаленная рубашка со свастикой на воротничке, новенькие американские джинсы, подпоясанные английским военным ремнем и хромовые казачьи сапоги. У ног пришельца стояла большая корзина, накрытая кружевной салфеткой. «Приветствую тебя, герой, и твою прекрасную подругу!» — торжественно произнес гость. «Здравствуйте!» Я был невероятно рад видеть и слышать настоящего живого человека. «Как вы попали сюда?» «Явился специально. Выразить свое почтение», — ответил он. «Мы очень рады вам. Проходите, пожалуйста, будьте как дома. Правда, у нас нет больше дома». «Ничего, на свежем воздухе мне нравится больше». Мы присели на камни и завели беседу. В корзине гостя оказались конфеты, шоколад и настоящее шампанское. Он расстелил кружевную салфетку на моей бывшей наковальне и поставил на нее хрустальные фужеры. «Меня зовут Владлен Карлович Интернационалов», — представился наш гость. Мы выпили за знакомство, и разговор потек. О себе мне почти ничего не удалось рассказать. Не успел. Наш гость оказался на редкость словоохотливым и настоящим героем. На земле он был соратником Ленина и одним из вождей революции. Он командовал Красной армией. Это именно его отряды разгромили — Юденича, Деникина и Колчака. Он прекрасно дрался и был лучшим фехтовальщиком в мире. До революции он выиграл международный турнир, а в гражданскую в одном бою зарубил 15 белых казаков. А какой у него был конь, самый быстрый в России? Крепыш его звали. Как он галопировал? — Что такое конь? — спросила Оля с нотками возмущения, брезгливости и веселья в голосе. Шампанское уже подействовало, сильно подняв настроение моей подруги и снизив чувство равновесия и стыда. «Это же дрянь какая-то! Как такое может быть хорошим и даже самым лучшим? Само слово похабное говорить неприлично, а ездить-то на нем вообще позор, наверное. Грех великий. Скакать на коне. Фу!» «Это всего лишь животные земли», — начал объяснять я. «Вроде как кентавр, только вместо человеческого торса у него голова». «Ужас какой!» — Кентавриса сделала круглые глаза, а после расхохоталась. «Чудище! Головожопище какое-то!» «Нет, не человеческая голова, а вроде как у пупса или у ящера». «Ну и гадость! И вы на таких уродах скакали?» Оли сморщилась. «Тут то люди земные всякие тележки волшебные придумывают, что на монстров таких ездить стыдятся. А с головой, как у буревестника, кстати, нет?» «Где там троица наша? Вот над кем сейчас повеселюсь». «Короче», — перебил мой гость, — «ты видела когда-нибудь единорога? Вот это то же самое, только без рога». «Ах, какой у меня был единорог! То есть конь. Кстати, сейчас я являюсь королем огромной империи». «Единорог? Всего-то? А почему тогда...» — пробормотала Оли. «Все равно кентавры лучше. Единорог». «С единорогом и не поговоришь!» «А почему вы пришли без охраны?» — поинтересовался я. «А потому что не боюсь!» — пламенно произнес собеседник. «Кто посмеет хоть что-нибудь сделать мне? У меня самая могучая армия на Ирии, солдаты с ружьями, кавалерия на единорогах и артиллерия! О, да вы, ребята, похоже, ничего не слышали об армии Золотого Короля! Эту огромную силу я создал собственными руками!» Даже отливать пушки и учить солдат из них стрелять самому приходилось. Я и тебя научу, ведь я прекрасный артиллерист. В русско-японскую войну одним моим точным выстрелом был потоплен японский миноносец». Оля глядела на гостя с открытым ртом. Последние слова его сильно удивили кентаврису. «А я слышала, что золотой король высокого роста, и волосы его желтые, как золото», — промолвила она. «Да, я был когда-то высоким и блондином, но после ранения изменился», — ответил король без запинки. «Мой теперешний вид, мне даже больше нравится». «А по-моему, вы врете. Извините, пожалуйста», — осторожно предположила Олли. «Как может человек сначала вырасти, а потом уменьшиться?» «Глупая четвероногая девчонка», — взглянился интернационалов. «Как ты смеешь сомневаться в моей искренности?» «Я тоже сомневаюсь», — перебил его я. Вообще-то я давно сомневался, вернее, даже не сомневался в том, что он врет. Но не возражал гостю из вежливости и стремления понять, что именно привело его сюда. Но его грубость в отношении Оли вывела меня из терпения. Мне приходилось общаться с человеком, попавшим на Ирии вместе с Золотым Королем. За сто лет до революции в России этот человек очутился здесь. Король никак не мог участвовать в гражданской войне. Можно еще поверить в ваши военные подвиги, решив, что в учебниках по истории пишут не всю правду. Но то, что рысак не скачет галопом, знают даже дети из моего времени. Заврались вы, товарищ интернационалов. Имя, фамилия и отчество у вас тоже фальшивые. Вдруг я почувствовал, что кто-то касается моего меча на поясе. В следующий миг мой меч был выхвачен, изножен и занесен над моей головой. Еще миг, и внезапный противник разрубил бы мою голову, как арбуз, но Олли, схватив меня сзади за воротник, отбросила в сторону. «Бонзай!» — заорал дрыстун стрекотун, пикируя на голову напавшего. Меткой струей поноса в лицо он на время вывел противника из строя. Пестрая тень метнулась с дерева. Пантера уже готовилась вонзить свои когти в тело кентавриса, но то резко увернулась, поймав сфингу за шкирку. Откуда ни возьмись, появилась огромная толпа мелких существ, вооруженных ножами и маленькими копьями. Я поднял один из мечей вампиров, квадратный щит, сделанный мной из дерева и меди, и надел казеровский шлем, когда-то служивший мне кастрюлей. Напавший обтер лицо от дерьма, и мы встретились с ним взглядом. Передо мной был не человек». Хотя он и выглядел, как человек, и одет был, как человек, в красный гусарский камзол джинсы и кроссовки. Но из роскошной рыжей шевелюры торчали острые уши. Без лишних слов мы схватились. Оля раскрутила свою противницу и швырнула в колючие кусты. Вторая сфинга черного цвета подскочила к кентаврисе, но моя подруга повернулась к ней лицом и встала на дыбы, грозя раздавить хищницу. Фурия отскочила. Готовясь к новой атаке, она скалилась и шипела, обнажая белые клыки. Оли схватила метлу и ткнула ею в лицо женщины-кошки. Взвыв, то кинулась прочь, получив пинка под зад вдогонку. Тем временем мой противник начал меня теснить. Он оказался проворнее меня. Меч в его руке длиннее, чем в моей, да и более высокий ростом враг, являлся естественно и более длинноруким. Он отлично держал меня на дистанции, всегда отбивая мои атаки и постоянно атакуя сам. Я еле успевал уходить от его выпадов, и если бы не щит и каска, погиб бы уже в начале схватки. Владлен Карлович забился под корни гигантского дерева и не вылезал оттуда, перепуганный драстуном. — Укушу! Укушу! — шипел вампир, ползая вокруг дерева, грозно растопырив крылья. Толпа крысообразных пупсов окружила нас со всех сторон. Они были мельче скальных и огородных, но гораздо агрессивнее и смелее. Лук или меч были бесполезны, уж слишком много их было, но метла кентаврисы пришлась как нельзя кстати. Серые тушки разлетались во все стороны с диким писком под аккомпанемент свистящей метлы. Ко всему прочему, Олли неплохо легалась. Строение ее тела отличалось от других кентавров. Человеческая часть ее начиналась не с талии, как у других, а с бедер. Ноги, соответственно, торсу также были длиннее, чем у кентавров и лошадей. За счет этого Оля отлично била как передними, так и задними ногами. Огромная армия рыжего гусара редела и уменьшалась. Получившие свое уползали прочь, не желая добавки. Зато у их командира дела шли куда лучше. На каждую мою атаку приходилось десять его. Вымытать длинноухово обороны пока не получалось. Навязать противнику ближний бой тоже не удалось. Он загнал меня на скалу перед одним из небольших озер. Ловким приемом гусар выбил меч из моей руки. Еще удар, и я, еле успев закрыться щитом, не удержавшись на краю скалы, упал в воду. Тяжелые щиты каска быстро увлекли их владельца на дно. Сквозь прозрачную воду я увидел острие меча, нацеленного мне в грудь, и вовремя сумел подставить щит. Щит был пробит насквозь, но мне не досталось. Я вцепился в руку противника, и тот, пытаясь высвободить меч, сам помог мне встать. Мы вцепились в ближнем бою. Враг попытался вцепиться мне зубами в горло, но эта попытка оказалась напрасной. Наткнувшись на мощный контрудар головой, да еще и в шлеме, противник отшатнулся. Бросил меня и меч и схватился за лицо. Нос и губы гусара были разбиты в кровь. Сняв каску, я со всей силы ударил ею по рыжей голове. Гусар взвыл и бросился к берегу. Я попытался схватить его, но старые джинсы порвались по швам, оставив в моей руке лишь кусок тряпки. Увиденное... Настолько поразило меня, что я даже забыл на мгновение о схватке. У гусара было повиание задницы и короткий серый зайчий хвост. Противник вскарабкался на скалу и вдруг заорал, как потерпевший. Это Олли наступила на хвост бедолаги, лишь только тот усадил на камень свою мозоль. Одновременно кентавриса схватила его за длинные уши. «А-а-а! а Хвост! Больно! Уши! А -а ай орал краснозадый на всю долину. «Отпусти, их, кобыла, больно! Я сдаюсь!» «Прикажи пупсам убираться!» скомандовала Оли. «Пупсы, убирайтесь!» «Нет, пусть сначала сдадут оружие!» сказал я, выходя на берег. Руки и ноги пленника я связал крепкой паутинной веревкой и привязал к наковальне. «Будешь выпендриваться, брошу ее в озеро вместе с тобой!» пригрозила кентавриса. Пришедшая на помощь тройка вывела из-под коряги героя революции. Он шел, широко расставив ноги, пахло испорченными дрожами. «Это не я, это он укакался!» — гордо заявил стрекотон. «Он чуть не съел меня!» — пожаловался интернационалов. «Что же вы его не зарубили?» «Как тех казаков?» — поинтересовался я. «Шашки не было!» «Единорога вашего тоже не было!» издевалась кентавриса а то бы вместе усрались к руинам дома сбежались все наши пупсы ящеры и буревестники многие с оружием что же то вы великий командир интернационалов владлен карлович людей подставляете спросил я с усмешкой как кстати вас зовут на самом деле никакой он не интеркарлович командир огоный раб проворчал связанный глядя из подлоби. «А зовут его как...» — обернулся я к бывшему противнику. «Сруль Говеный!» — рявкнул длинноухий. «Мы видим, что он Сруль, и поняли уже, что Говеный!» — воскликнула в ответ Оли. «Имя у Сруля Говеного есть?» «Говеный Сруля Какиевич! провозгласил с нахальной улыбкой пленник. «Мой личный холоп и шпион! Прошу любить и жаловать, вернее сказать, гнать и ненавидеть, или игнорировать и презирать!» «Так это имя такое!» — изумилась Олли. «Надо же! Имя почти как у меня!» — обрадовался Дрыстун Стрекотун. Теска! «Не тот ли это говеный, чей отряд погиб с той стороны гор?» — вспомнил я найденную в дупле записку. «Тот самый, что продал свой отряд вампирам в обмен на собственную шкуру!» «Его выгнали из Садоморы за вранье и воровство!» «Мой отец подобрал его в горах», — ответил Рыжий. «Сам-то ты кто?» — спросил я пленного. «Это улю -люль, король крысиных пупсов и лысых лилипутов». «Мне все известно о нем». Тихарь-доносчик стоял рядом со мной. «У него много драгоценностей и есть весьма ценное оружие. Прикажи пупсам ограбить его». «Я не виноват». «Он заставил меня!» — ныл соратник Ильича. «Ты не представляешь, как он издевался надо мной, что он вытворял!» «Врешь! Ничего я с тобой, тварь, ты такая не вытворял!» — огрызнулся Улюлюль. «У меня для вытворяльничества твари покрасившие есть!» «Ладно», — обратился я к Владлену с рулю. «Пусть все подданные Улюлюля выйдут сюда и принесут все его вещи». Склоны горы стали серыми от пупсов. Они выходили из моего медного рудника. Я и не предполагала, что в нем был скрытый ход. Следом повалили голые человечки. Лысые, с огромными ушами. Они щурились на солнце, как будто это доставляло им боль. У гномов была серая морщинистая кожа и липкие ступни, словно лапы гекконов издавали чавкающие звуки при ходьбе. Но самое странное, они все были бесполыми и какими-то одинаковыми. Оружия у «Улюлюля» оказалось не так уж много. Несколько мечей, римский щит и доспехи, шлем, пара сабель, кинжал и штык-ножи, а также поломанный русский лук. Было множество патронов к метрольезе, но сама она оказалась неисправной. Зато было много обнаружено золота и драгоценных камней. Из личных вещей у «Люлюля» — два мешка тряпок, стопка порножурналов и куча игрушек. Мне даже стало жалко его, глядя на эти вещи. «А где же пушки?» поинтересовался я у храброго кавалериста. «Да не умеет он ничего!» — ответил за него улюлюль. «Врать только может, да притворяться! А пушку отлить или порох изготовить, кишка танка? Врунишка, младшенький братишка!» Оля скривилась. Авторитет выдающегося землянина рухнул в ее глазах окончательно. «Убейте его!» «Убейте!» — кричал красный, как помидор говенный. «Или дайте мне убить его! Вы не знаете, какой он мерзавец! Он не человек, он чудовище! Гномы делали оружие для вампиров по его приказу! Он знал, где спрятан бог дождя, но не пытался его освободить, а наоборот охранял!» «Молчи! Презренный засранец!» — воскликнул улю -люль. Мне стало противно на душе, да и от запаха лжеца говенного уже почти тошнило. — Иди, ты свободен. Можешь отправляться на все четыре стороны, — сказал я рабу Крысюки, — так назывались крысовидные пупсы, — и гномы тоже свободны. Пусть живут, как хотят. — А ты, — обратился я к Улюлюлю, — остаешься моим пленником. По моему требованию гномы выковали длинную бронзовую цепь с кандалами, в которые был закован теперь их король. Все оружие, в том числе и мечи крысюков, я оставил себе. Драгоценности вернул подданным пленного короля к негодованию тихаря доносчика. Толпа подземных жителей медленно начала рассасываться. Скальные огородные пупсы и прочая живность тоже расходились по домам. Сруль Акакевич сначала вертелся возле нас, но поспешил в пещеру вместе с двумя сфинкшами, после того, как Колли вышла из терпения». «Всегда недоумевала. Зачем? Земные люди постоянно носят штаны. Но вы явно, чтобы носить в них свое дерьмо!» Накинулась она на героя революции. «Неужели самому не противно ходить обосранным и вонять? Вам доставляет удовольствие портить другим обоняние и нервы? Вы не просто садомит. Вы извращенец какой-то!» «На земле про таких говорят энергетический вампир», сказал я с улыбкой. «Энергетический говнюк!» Крикнула кентавриса вслед интернационалову. Получил свободу, пусть валит на все четыре стороны и вымоет задницу. Не ли сторон? Попыта одна, захихикал наш карликовый вампир — А воняет, как все четыре, смеялись все, и даже военнопленный. Все еще возмущенная Оля сначала удивилась, но после тоже расхохоталась. Когда все успокоились и вновь принялись за работу, я спросил у Улюлюля. «Почему ты напал на меня именно сегодня, когда мог сделать это в любое время?» «Да не хотел я тебя убивать. Мне был нужен меч моего брата», — ответил он. «Меч короля вампиров? Зачем он тебе?» «Это магический меч, обладающий им, владеет огромной силой». «А почему ты не освобождал бога дождя?» — Отец завещал мне стеречь его. Он говорил, что пока Тлалок — мой пленник, у меня всегда будет вода и фрукты. — А теперь вода и фрукты будут у всех, — услышали мы голос. Вернувшийся в долину, бог дождя подошел к нам. Я показал Тлалоку меч и спросил о его свойствах. Краснокожий гигант долго разглядывал оружие, Потом одним движением сорвал золотой череп, украшавший рукоять меча, и выкинул в грязевой вулкан. Сунув свою широкую ладонь в рыхлую землю, бог дождя извлек кусок красного янтаря, вылепил из него, как из глины, шарик, насадил его на место черепа, после чего вручил меч мне. «Владей!» — сказал он. «Теперь этот меч не принесет тебе зла». Снова появился тихарь-доносчик. Он был очень вежлив и приветлив. «Не хотите ли переночевать в моем дупле?» — предложил он. «Ну, пожалуйста, я буду так счастлив! Накормлю вас медом и фруктами!» Я был голоден, но все равно не пошел бы в дупло к тихарю, если бы не Олли. При слове «мед» у бедняжки в животе забурчало. Тихарь-доносчик жил в просторном дупле в середине леса. Он дружил только с двумя зверями в долине — носорогом и мегатерием. Тихарь всячески угождал гигантам, а когда добился их расположения, стал тиранить всю долину. Все разговоры с гигантами стали вестись только через него. Если кому нужна была помощь или защита от хищников, бежали к тихарю-доносчику. Пупсы несли ему овощи и фрукты, плюши и тихари выполняли любую его прихоть, даже ленивцы слушались доносчика и несли ему подарки. Кроме того, тихарь собирал информацию, он знал все обо всех в долине, многое за ее пределами. Он продавал и покупал сведения, от чего был очень богат, за это его не трогали даже хищники, а многие из них, как мне сказал Дрестун, пользовались услугами тихаря. Но, вампира я не приглашал. Оставьте его в лесу», — сообщил Тихарь уже возле дома. В дупле гигантского дерева спал носорог. «Просыпайся!» — громко проскрипел доносчик. «Сегодня у меня гости. Иди спать снаружи». Огромный зверь поднялся и послушно пошел прочь. «Почему ты выгоняешь его? Это же твой друг», — спросила Олли. «Ничего, пусть погуляет в лесу, ведь вы, друзья, наилучшие!» — сподхалимничал в ответ Тихарь. С самого начала, как мы появились в долине, Доносчик отнесся к нам пренебрежительно. Уничтожая хищников и помогая жителям долины, мы подрывали его авторитет. А теперь, когда мы спасли бога дождя, Тихарь стал напрашиваться к нам в друзья. «Милости прошу к нашему дуплу!» Внутри было светло от крупного светящегося жука на стене. «Дрестун, ты оставайся снаружи, и улюлюля тоже оставьте там». «Ты знаешь, — обратился я к Тихарю, — улюлюль военнопленный, и мы должны за ним следить и кормить его, а вампир наш друг, ему тоже негде ночевать». «Пусть ночует на дереве, а если тебе так хочется, ночуй с ним. Герой нет да любовник». Выражение морды Тихаря стало ехидно слащавым. «Да уж лучше заночую на дереве, чем в твоем дупле», — сказал я, поворачиваясь к выходу. «Я с тобой», — воскликнула кентавриса. «Ну, а мне здесь тем более нечего делать», — пританцовывая, что-то напевая, бог дождя двинулся следом. «Подождите, не уходите, я пошутил», — слышалось вслед. «А, идите вы к дьяволу», — уже раздраженно. Мы шли по лесу, грустные и голодные, Стрекотун летел впереди, а последним, спотыкаясь извиня цепью, плелся улю-люль. «Завтра нужно найти новое место для дома», — сказал я. Вдруг впереди показалось свечение. «Что это?» — настороженно спросила Оля. Я вытащил меч, но Тлалок был абсолютно спокоен. «Ужин и ночлег», — произнес он. Пройдя еще немного, мы увидели дерево, словно увитое новогодней гирляндой. Крупные светящиеся жуки ползали по нему, наполняя ярким желтым светом. Дрестун с подлетел к дереву и вцепился в висевший на ветке плод. По внешнему виду апельсин, но величиной с баскетбольный мяч. Мяч начал сжиматься, в то время как тело вампира раздувалось. Срезав один из плодов, я кинул его у люлюлю. -лю -лю. Оли сорвала поспелее, да побольше. Почти с верхушки, проколов в оранжевом арбузе дырку, стрелой жадно пила густой сладкий сок. Плоды, словно бурдюки, были наполнены им, напоминающим по вкусу апельсин, ананас и дыню одновременно. В соке плавали крупные семена, на вкус как миндаль. Тлалок тоже пил, в дупле дерева что-то жужжало, великан сунул туда руку и вытащил похожие на виноградную гроздь соты с медом. Он протянул их кентаврисе. — Странно. — Еще вчера здесь не было ни плодов, ни меда, — удивлялась Оля, на что Тлалок хитро улыбнулся. Насытивший свое тельце дрестун-стрикотун отпустил сдувшийся мяч и шмякнулся на землю, как спелая груша.